Глава 14. Ноябрь 658 года. Леонтополь, провинция Августамника II, Египет. Магистр Вячеслав уже и забыл, когда спал больше 4 часов. Он похудел от забот, а его скулы обтянула тонкая кожа. Он собрал на восточную границу дельты всех, кого смог – около 15 тысяч человек. Один легион прикрывал Север, у Пелузия, еще один стоял в Вавилоне, а центр в Леонтополе защищал Четвертый, Арабский, и командовал им Вичко самолично. Отдельные мы прикрывали границу с Нубией и с землями ливийских племен. Хоть и родственник императора правил там, но не оставить войск на Западе — решение безумное. Племен много? и они ворвутся в мирные города, только даем им такую возможность. Мелкие набеги арабов терзали Египет регулярно, и их отбивали вполне успешно. Но этот оказался особенно тяжел. Арабы учли ошибки Амра и не стали вязнуть у Пелузия. Они приходили из пустыни, нападали неожиданно и уходили снова. Без флота, который перекрывал в этом случае и рукава Нила, и Великий канал, Вячеславу пришлось туго. Верблюд — скотина сухопутная, не видевшая воды неделями, но при этом она плавает вполне неплохо, и узкие протоки дельты форсирует просто на зависть. Восток обезлюдил. Крестьяне ушли под защиту крепостей, а деревни стояли брошенные». И только начавшийся разлив Нила, превративший дельту в огромное болото, принес некоторое облегчение. Воевать в Египте в это время совершенно невозможно. Тут ведь даже воды нормальной почти нет. Лишь дрянная мутная жижа, которая несла живительный ил на поля огромной страны. Чтобы эту гадость можно было пить, требовались немыслимые ухищрения. Воду отстаивали, фильтровали и кипятили. Иначе от нее дохли даже привычные египтяне, а не только словени, готы, греки и савры и солдаты еще двух десятков народов, набранных войска. Вячеслав читал сводку с телеграфа и глазам своим не верил. «Сам римский император, младший Август Владимир, пришел на помощь и ведет сюда войско и флот. Господь милосердный, неужто подмога подошла?» Вытер он пот со лба. «Десять тысяч!» «Да мы их в порошок сотрем с такой-то силищей!» «Услышал ты мои молитвы!» Леонтополю лет было эдак... Э, да никто даже близко не представлял, сколько ему лет. «Три тысячи точно!» «Тут любая деревня старше Рима и Карфагена вместе взятых. Вот и Леонтополь тоже, который египтяне называли Тарему...» Или земля рыбы был таким же древним захолустьем, которое воля императоров превратило в сильнейшую крепость. Стоянка легиона сделала его крупным и довольно богатым городом, где вся жизнь крутилась вокруг солдат, которые тратили здесь свои денежки. Лавки, харчевни, мастерские, изготавливавшие воинские ремни и обувь, конскую упряжь и одежду — все они трудились, получая деньги из жалования солдат. Леонтополь шагнул за пределы своих стен и разросся пригородами, которые выглядели так же, как и сотни других городов от Атлантики до Индийской границы. Невысокие квадратные домики с плоскими крышами, с крошечными окошками или вовсе без них. Открытая дверь заменяла окно, а масляная лампа давала достаточно света, если порывы ветра несли из пустыни песок. Тонкая взвесь забивалась во все щели, а потому двери и ставни приходилось закрывать наглухо. И дома, и лампы, и даже сам быт местных жителей не отличался ничем от того обычая, каким жили на Востоке тысячелетиями. Дома в Аравии и в Египте выглядели абсолютно одинаково. И там, и там сушили на солнце кирпич. И там, и там было очень мало хорошего дерева. Впрочем, в Египте с ним все-таки получше. Лесовозы из Триеста и Фриульской аквилеи приходят сюда регулярно. Император Владимир подошел с войском примерно через три недели после получения того сообщения. Он не спешил, останавливаясь в каждом городке и принимая царские почести. Вичко обиделся было на такую задержку, но корабли Константинопольского императора перекрыли восточные рукава Нила, хотя... Хотя это ничего уже не решало. Арабы не пройдут в глубину дельты. Разлившаяся река помешает им. Они продолжат терзать лишь пограничные селения, а воины Вичко перехватят их на караванных тропах. Так было здесь всегда, так будет и потом. Государь!» Вичко склонил голову и ударил кулаком в грудь, когда корабль императора причалил в гавани Леонтополя. Вслед за ним склонили головы и командиры Тагм. Он видел младшего брата своего государя не раз, а потому могучий воин в пурпурном плаще никакого трепета у него не вызвал. В конце концов, он, как магистр, подчиняется старшему Августу Святославу, а не его брату. Впрочем, сейчас это совершенно не факт. «Со мной десять тысяч!» — рыкнул Владимир, дружески похлопав его по плечу. «Мы погоним Исмаильтян до самой Медины! Размести моих людей и обеспечь едой!» «Слушаюсь, государь!» — снова склонил голову Вячеслав. Как он и опасался, Владимир взял управление войсками на себя, и магистр, скрипя сердце, принял это. Да и как иначе, если сюда прибыл сам римский император с большим войском? Кто же еще будет командовать?» и когда Василевс вызвал старших офицеров в свой роскошный походный шатер, то внимание всех привлекла карта, разложенная на столе. Подробный чертеж земель Египта, Синая и прилегающих земель был уставлен деревянными фигурками, которые государь с задумчивым видом двигал по выделанной коровьей шкуре. «Армия мусульман собирается вот здесь», показал Владимир в точку между Пелузием и Газой. Около развалин Ринакурра. Сюда подойдет пять тысяч пехотинцев из Сирии. Наместник Сирии Муавия вовсю набирает войска христиан. Мои стратеги уже нахлебались с ним в Анатолии. Мы ударим и разобьем их». «Простите, царственный», — почтительно произнес Вичко. «Марш по пустыне — дело весьма опасное. Мы растянемся и будем очень уязвимы». «Ты не понимаешь, что происходит, магистр». Сурово посмотрел на него Владимир. Халиф Али дал слабину и вступил в переговоры с Муавией. Этим он признал его притязание на власть. Теперь у мусульман целых два халифа, а воины всегда покидают того, кто слаб. Али потерял лучших бойцов, они стали хариджитами-отступниками. И у Муавии развязаны руки. Сам Бусар ибн Абу Артат лев ислама, приведет сюда войско. Он как раз послан усмирить земли Хиджаза и Йемена». «Если это так, то дело скверное», — насупился Вячеслав. «Но так биться с арабами в пустыне становится еще опаснее. Нам лучше усилить гарнизоны крепостей и отбивать их атаки. Наша оборона настроена на такую войну, государь». «Сидя в обороне, войну не выиграть, магистр». Насмешливо взглянул на него Владимир. «Мы выходим через неделю». «Готовь войско!» Но Август Святослав упрямо посмотрел Вичко. «Моего брата здесь нет», — парировал Владимир. «Римский император приказывает тебе, магистр Вячеслав. Или ты хочешь, чтобы тебя казнили, как изменника и труса?» «Слушаюсь, ваша царственность», — ударил кулаком в грудь Вичко. «Войско будет готово к сроку». Огромная армия растянулась на многие мили. Четвертый арабский и шестой синайский легионы шли в авангарде, а войско Рамеев шло позади, прикрывая тыл. В Леантополе и Пелузии оставили по тысяче солдат, да и это стоило Вячеславу немалой крови. Император настаивал на том, что достаточно и пяти сотен. Магистр впрямую нарушил приказ императора, справедливо рассудив, что скоро вернется Святослав и его прикроет. Войска у него осталось чуть больше семи тысяч. Где вы видели армию, укомплектованную по штату? Да не бывает такого. Дорога из Леонтополя до Пелузия — это почти 150 миль. Больше недели брести. Да и до развалин Ренакурры еще дня четыре. Непростой путь, учитывая, сколько пришлось тащить на себе». Туда шли вдоль рукава Нила, а потом вдоль канала, прокопанного к самому Пелузию. А вот дальше воды не было. Сразу за крепостью, служившей ключом к Египту, начиналась Синайская пустыня, сухая и бесплодная. И именно там, в двух днях пути от Пелузия, Вячеслав получил от разведки неутешительные сведения. «Арабы в пяти милях отсюда!» Разведчик-болгарин легко спрыгнул с коня и ударил кулаком в грудь. «Мы наткнулись на их разъезд!» «Здесь остаемся, – скомандовал Вячеслав. «Разбить лагерь! Гонца послать к императору!» Солдаты весело гомоня сбрасывали с плеч по клажу и начали разбивать лагерь. Множество верблюдов, гружённых палатками, бурдюками с водой, вязанками стрел, запасной обувью и горами разной нужной воинской снасти — тащили за повод к десятникам, а те проверяли метки на мешках, ища свое. Шум и гам стояли неимоверные, но дело ведь привычное. Римский легион в походе — это огромная масса людей и животных, которые шли в строгом порядке. И порядок этот соблюдался на марше ничуть не менее тщательно, чем в бою. Уже через час с небольшим палатки выстроились в ровные ряды, загорелись костры и забулькала в горшках каша, сдобренная ради такого дела пеммиканом. Мясо и жир придадут сил перед боем, а он случится уже скоро. В этом у Вячеслава сомнений не было. Во все стороны подскакали разведчики, а солдаты привычно проверяли ремни и оружие. И только одно не нравилось Вячеславу. Место это было открытое и ровное, словно стол. И дерева тут нет ни былинки, кроме редких урочищ, заросших кривой чахлой белой акацией, что только и выживало в этом жутком климате. Но сделать из нее рогатки нечего и думать. Очень уж мало того дерева. Место для битвы полное дерьмо. В сердцах сплюнул Вячеслав. — Ну ничего, император подойдет, отобьемся. — А кстати, где он? — Пора бы, Ромеем, нас уже догнать. — Арабы показались на рассвете. Легионная разведка из легкой конницы не дремала, и движение войска мусульман засекла еще на подступах к лагерю в нескольких милях. И было то войско огромным. Тысяч пятнадцать привели мусульмане, не меньше. Вражеская армия скоро шла на верблюдах и конях, грязно-серой змеей сливаясь с песком родной им пустыни. Всадники в длинных бурнусах и тюрбанах клаже несли немного пили кочевники куда меньше, чем другие народы, да и ели совсем мало. А там, где славян съедал три фунта зерна и выпивал чуть ли не пол ведра воды, бедуин довольствовался четвертью от всего этого. И воду араб мог найти там, где ее, казалось, даже быть не могло. А еще халиф Муавия, ум которого изрядно обострился от схватки с законным повелителем правоверных, двоюродным братом самого пророка Мухаммеда, стал брать войска войско христиан, чего пока до него не делали. И это резко усилило его возможности. «К оружию!» — орали сотники и десятники, и воины выскакивали из палаток, натягивая шлемы и доспехи. Железные и кожаные доспехи тут были далеко не у всех. Дорого, да и противник легкий и увертливый. В железе по египетскому солнцу долго не побегаешь, потому-то больше использовали нагрудники с проклеенной льняной ткани, которую стрелу держали запросто, и даже прямой удар копья пробивал их далеко не всегда. Тут в такой броне еще при фараонах воевали. «Каре!» — скомандовал Вячеслав, и войско привычно выстроило огромный квадрат, окружив лагерь и скотину. Конницы у него совсем немного». Почти вся она сейчас была в Африке, префект которой Айсын гонял берберские племена, что тоже пришли после смерти императора Сама в некоторое оживление. Арабы показались примерно через час, и, судя по доносившейся перебранке, они были весьма разочарованы. У них оставалась некоторая надежда, что удастся застать врага врасплох. его натянуть!» — рявкнул Вячеслав, и барабанщик простучал нужный сигнал, а магистр буркнул себе под нос: "Да где же император потерялся? Заблудился, что ли? Так верблюды столько срут, что даже если захочешь войско потерять, то не сможешь. Да что тут происходит? Их же вдвое больше. Они нас растопчут просто". Из рядов арабов выехали воины Мубаризуны, отборные бойцы-поединщики задачей которых было выбить командный состав и лучших из солдат. Синайские кочевники уже знали, что вызывать на бой солдат из египетских легионов бесполезно, а вот эти не знали. Получается, не врал император. Пришли сюда те арабы, которые с войском халифа Али в Ираке бились. — Да пристрелите уже этих скоморохов! — не выдержал Вячеслав. — Чего вы на них пялитесь? Они же мечтают сдохнуть, как мученики. Ну, вот и пусть сдохнут. Взвились стрелы, и несколько поединщиков упали замертво, а остальные бросились в строй, зажимая раны. Арабы заорали в возмущении. В их глазах произошедшее стало актом невероятной трусости и подлости, чудовищным нарушением обычаев, почти кощунством. Поединок перед боем священен. Вперед выехал воин лет тридцати с небольшим. Он держал в руке белый платок. «Люди Египта! Я вижу головы! Целое поле голов, которые созрели для жатвы, ждут жнеца. И я тот, кто свершит это дело. Я не вижу ваших лиц, но лишь кровь промеж ваших тюрбанов и бород, сыновья шлюхи! Вы, египтяне, лжецы и негодяи!» «Подонки из подонков и богомерзкие садомиты! Я не тот муж, которого могут напугать надутые бурдюки, и меня невозможно смять, подобно сушеной фиге, собачьего дерьмо! Итак, бойтесь, ибо в моих силах ободрать вас, как кору с дерева, отлупить вас, как лупят верблюда, отбившегося от каравана, и стереть вас в порошок, как люди стирают пшеницу промеж жерновов» как лепешка дерьма рассыпается под колесом телеги. «Я бусыр, сын Абу-Артата, муж, который держит свое слово, и когда я кого-нибудь брею, то снимаю волосы до крови. Покоритесь нам! Заплатите джизью или примите ислам, и тогда мы станем друзьями. Если же нет, то приготовьтесь сражаться с нами». Войско египтян молчало, и тогда всадник взмахнул рукой, и мусульмане бросились в атаку. Бурная волна из людей с фанатично горящими глазами в длинных до пят бурнусах и в сандалиях с деревянными подошвами ударилась о острой легиона. Вперед пустили нищих сирийцев, которым только предстояло завоевать уважение настоящих воинов. Первый ряд их повис на копьях солдат почти сразу же, а остальные своем вгрызлись в строй египетского войска. Они были плохо обучены и скверно вооружены, но Вячеслав чувствовал, что это только начало. Мусульманская пехота воевала с легкими щитами и копьями. Раньше лишь немногие пользовались луком, и только самые богатые и знатные имели мечи. Хотя сейчас когда подати и гигантская добыча обогатили нищих когда-то бедуинов, с оружием стало куда лучше, чем во времена халифа Умара. Чуть ли не половина воинов-мусульман носила железный шлем, а слабые арабские луки заменили луки, сложные, привезенные с Персии. Те, усиленные роговыми накладками, били куда дальше, чем изделия предков. Воины из хороших семей носили кольчуги под плотным цветастым халатом, А сандалии, где вечно под стопу набивался раскаленный песок, заменили кожаные башмаки или хазарские сапоги. Они для всадника были куда удобнее, чем обычная обувь кочевника. «Мясо вперед пустили!» — бурчал себе поднос Вячеслав, который управлял боем, как неведомый здесь дирижер своим оркестром. Он посылал резервные сотни в те места, где строй опасно прогибался, и отводил назад уставших воинов. Люди ведь не железные. Тяжелой конницы у него не было вовсе. В бою с арабами от нее не слишком много толку, но вот сегодня она бы пригодилась. Впрочем, единственным полком Клебонариев командовал побратим Айсын, который находился в полутора тысячах миль от этого места. «Эх, где ты сейчас, рожа косоглазая?» грустил Вечко. «Сейчас бы сотни-три твоих всадников...» Мы бы их как цыплят перетоптали. Кто же знал, что легионы на открытое место вести придется? Вот ведь глупость какая!» Сирийцы отхлынули, а на строй египтян пошла отборная пехота из прошедших огонь и воду мужей арабского Бану Кальб, верных союзников халифа Муавии. А это совсем не сирийцы, вышедшие в свой первый поход. Это уже было очень серьезно. Сеча закипела со всех сторон. Множество копий было поломано и изрублено, и в ход пошли мечи и саксы длиной в локоть. Плотный строй, укрытый огромными щитами, почти непроницаем для пехоты, но только не тогда, когда войско рубится без остановки уже полдня, и его вдвое меньше, чем противника. Чудес не бывает. Это ведь война, а не сказка. — Превосходный! — подскакал командир шестого легиона. «Если войско императора не подойдет, нам крышка. Они же свежие силы постоянно вводят, их вдвое больше. Если коры разорвут, нам конец. Они ведь еще даже конницу в бой не бросили». «Сам вижу», — процедил Вичко и отхлебнул из серебряной фляги. «Подойдет император Анастасий, не может не подойти». «Да уже пора бы», — невесело усмехнулся тот и повернул коня к своим. Там его легион сделал пару шагов назад, оставляя в пыли тела товарищей. Воинов становилось слишком мало. Нужно делать строй короче, иначе его прорвут. Тьма упала на землю так, как и всегда это случалось в Египте. То есть в мгновение ока. Вот еще только что вовсю светило солнце, а теперь оно прячется за горизонтом, разливая вокруг густую и темную, словно чернила, ночь. Бездонный небосвод, пронизанный частыми дырами звезд, равнодушно обнял уставших людей, которые весь день убивали друг друга непонятно зачем. Спали без сил и арабы, и египтяне. Спали ровно до того момента, когда солнышко показалось острым краем над горизонтом, прогоняя своими лучами тьму. Люди, тело которых ломило от невыносимой усталости, поднимались и шли к командирам. Они съедят горсть фиников и сушеного мяса, а потом снова построятся для битвы. Ведь еще ничего не закончилось. «Нам бы день простоять, до да ночь продержаться!» — твердил Вичко присказку, которую часто слышал от старого государя Само. «Император придет на помощь. Он не может не прийти». Впрочем, что-то в глубине души говорило ему об обратном. Вячеслав вытащил меч и полюбовался переливами Булата. Сегодня этому мечу предстоит испить вражеской крови. Это опытный военачальник знал точно. У него осталось меньше пяти тысяч воинов, из которых ранена четвертая часть. Будет чудом, если они продержатся хотя бы до заката. Примечание. Автор слегка видоизменил речь полководца Куляйбы Ибн-Юсуфа по прозвищу «Аль-Хаджадж» – «Костолом», сказанную при взятии мятежной куфы в 701 году. Приведено как образчик переговоров того времени.